Глава тридцать первая. Гарри провел меня к стене со следами замурованной арки. С обеих сторон от нее крепились факелы, отбрасывая зловещее мерцание на стены. Мой провожатый повел по стене пропуском, выданным ему в окошке атриума. Тут же камни с характерным звуком трения разъехались в разные стороны, открыв проход арки. Только бы не туда, мысленно взмолилась я. Но Гарри двинулся в сумрачный зев арки, ведя меня. Не успели мы переступить через порог, как сзади нас раздался звук сдвигающихся камней. Я испуганно обернулась, но зал, где был лифт, скрылся за непроницаемой кладкой. С замиранием сердца я стала озираться по сторонам. Такие же стены, как в зале, такие же факелы, только габариты помещения куда меньше. Каменный пол, стены, потолок. Эдакий склеп. У меня похолодело внутри, — Неужели решено замуровать меня здесь живьем? Но Гарри повел меня дальше. Значит, это не конец нашего путешествия. Не знаю, что ждет меня впереди, но хоть не оставит в склепе, и то дело. Только было неясно, куда идем, а Гарри не говорил о цели визита. Мы прошли к противоположной стене. Гарри снова провел по камням пропуском. Стену прошила трещина от пола до потолка. Она начала расширяться, пока не образовался проем. Гарри все еще держал меня за локоть и подтолкнул в направлении проема. Пришлось идти. Гарри шел рядом. Мы оказались в следующей каменной комнате. Возникло ощущение, что Гарри специально хотел завести меня как можно глубже в подземелье, дабы не выбралась. «Зря старается. Я уже из первой комнаты никуда бы не делась». Эта темница ничем не отличалась от предыдущей, кроме того, что здесь был всего лишь один факел, который при всех своих стараниях никак не мог осветить все пространство. Возможно, именно поэтому мне показалось, что тут была какая-то особо зловещая обстановка, будто все пропиталось страданиями и болью. «Жуть -то — Жуть-то какая! — не сдержалась я. — Неудивительно, мы в пыточных камерах. Голос Гарри прозвучал как приговор. «Пыточных? Камерах?» Внутри меня все сжалось, даже подкосились ноги, но Гарри крепко держал меня за локоть и не дал упасть. И вдруг я услышала со стороны слабый стон, как выдох. До этого мне казалось, что мы с Гарри тут одни, но, похоже, это было не так. Я повернула голову туда, откуда слышала стон, но там было темно. Однако я точно знала, что там кто-то есть. — Кто здесь? — спросила то ли у Пустоты, то ли у Гарри. Но ответила Пустота. — Кэти! — тишину прорезал слабый голос Кристиана. — Крис! — воскликнула я, огринувшись туда. Но Гарри удержал меня. — Оставьте его, магна Кэти! — холодно велел он. Но меня было не сдержать. Откуда только силы взялись, Я вырвалась. Кинулась туда, откуда слышала голос. В темноте едва разглядела Крисса. Он лежал на полу, прикованный цепями к стене. Судя по голосу, обессилен до крайности. Глаза закрыты, а губы продолжают звать меня в бреду. Я бросилась на колени и схватила Крисса за руку. Она была настолько холодная, что вначале я подумала, что Крис умер. Но тут же поняла, что раз он звал меня, то жив. «Отойдите сейчас же, Магна!» Это был Гарри. Снова схватил меня за локоть и, сильно дернув, поставил на ноги. Тут же потянул за собой. Полы моего шелкового халата разъехались, и я поспешно запахнула их. «Не трогайте меня!» — завопила я, отбиваясь. Но Гарри был готов к моему бунту. Он остановился, скрутил мои руки, стиснув их до боли. Я вскрикнула. Он прижал меня к себе и заговорил, дыша прямо в лицо. «Я предупреждал вас, магна Кэти!» чтобы вы проявили смирение. Стоит вам выйти сейчас из-под контроля, как станете второй узницей этой темницы. И это будет не мое решение, поверьте. В нынешнем своем положении вы ничем не поможете своему знакомому». Последние два слова он выдохнул с неким презрением. «А усугубить его страдания можете. Я вам не враг, поэтому взываю к вашему благоразумию. Пойдемте со мной». Он продолжил путь, буквально таща меня за собой. Я перестала вырываться, тоскливо оглянувшись на Криса. Было ясно, что, спасая меня, он попался в лапы сотрудников карательного отдела. Опять он страдает из-за меня. Всю свою злость я тут же переключила на Гарри. «Вы знали, что Крис в таком состоянии!» Налетела я на него с обвинениями. «Раз он не удивился тому, что Крис здесь, значит, был в курсе всего. Знал, и что из того? Ему не помочь». «Он умирает?» — я была в ужасе. «Откуда мне знать, что он делает?» Гарри не было дела до Криса, но я не могла бросить Криса в таком положении. «Оставьте меня сейчас же!» — злобно зашипела я на Гарри. «Я предпочту остаться здесь, чем идти с вами. Надо же, какой смелый вызов! Моё возмущение не произвело впечатление на Гарри. Вы должны идти со мной!» — сухо, без эмоций приказал мужчина. «Но как же, Кристиан...» Мне было страшно за него. Ему нужна срочная помощь. Крис еле дышал и был настолько слаб, что даже минуты промедления могли стоить ему жизни. Неужели вы, магна Кэти, думаете, что сможете помочь ему? Гарри был непрошибаемым. Я не могу оставить его тут, возмутилась я, стараясь обрести свободу локтя. Но Гарри держал меня за него слишком крепко. А я не могу ослушаться приказа. Гарри был сильнее, поэтому поволок меня дальше. «Я должен доставить вас магистру. Он решит вашу судьбу». Гарри как-то странно замолчал и добавил. «А заодно решит и судьбу крестьяна. Поэтому настойчиво советую быть покладистей. Этим вы спасете и себя, и своего друга».